59. Перейдем к миру в сфере тонких чувствований. Тонкое тело высший астрал, это его сфера. Расчленение низших эмоций от тонких должно быть четким и ясным. Сперва отделить, то есть расчленить, а потом овладеть. Можно обуздать плоть, победить голод, то есть чувство голода и холод. Но как победить любовь? или ненависть, или грусть, и уныние, или боль уязвленного самолюбия. Надо поднять сознание выше этого порядка эмоций. Выше, как орел поднимается выше полей, равнины, холмов и, наконец, гор. Орел — царь духа. Поднимаясь сознанием выше условий материального мира, архат освобождает его от власти материи. Поднимаясь сознанием выше страстей и эмоций, архат освобождается от тиранической власти астрала. Поднимаясь над миром более тонких чувств, архат освобождается и овладевает тонким телом и даже выше. Чтобы расчленить их в сознании, надо отойти, отделиться, стать в стороне от самого как бы себя, то есть низшего «я», как бы с стороны сперва смотреть, как оно кривляется и хватается за всякую возможность, лишь бы переживать, лишь бы усладиться, лишь бы провибрировать на каждое ощущение. Как голодный бросается на пищу, бросается астрал на каждую эмоцию, хватает за все, что дает ему возможность жить, то есть переживать, то есть насытить неутолимую, вечную, ненасытную жажду переживаний страстью его пища, его жизнь. Как умирает голодный без пищи, так умиротворяется и подчиняется воле астрал, лишенный возможности удовлетворения своих бесконечных, а главное, ненасытных вожделений. Обуздать, овладеть, подчинить эту буйствующую свору метущихся энергий в своем собственном микрокосме – наинужнейшая и первостепенная задача будущего Архата. Это первый шаг к свободе. О какой свободе может говорить человек, раздираемый своими вожделениями? Увидеть, понять и потушить их необходимые и неизбежная ступень к свободе. Запомним, погасить. Тем же самым путем и потому же самому принципу достигается власть и господство и над остальными принципами или телами. Возьмем, для примера, тело ментальное. Как в области астрала мечутся неукращенные энергии астрального тела и владеют человеком, так в области ментала буйствуют и своевольняют неукращенные, необузданные еще энергии мысли. Отсюда пресловутая хаотичность и недисциплинированность мыслей. Обуздать, взять под контроль, овладеть во что бы то ни стало. Слышишь, во что бы то ни стало, иначе путь закрыт. Сперва осознание тел и их свойств, потом расчленение в сознании, потом овладение, потом сознательное использование подчинившейся оболочки на разных планах бытия. Вот путь Архата. Не он, но идешь со мной. Я победил мир, и мы с тобой победим его так же, как победил его я. Пойми неизбежность борьбы и победы, неизбежность победы пойми. Иного выхода, иного решения нет. Только победа. Пойми, поражение немыслимо. Вот что означает свобода.